Арчибальд Кронин. Дневник доктора Финлия. Приключения черного саквояжа. Читает артист Александр Городиский. Глава первая. Радикальное средство доктора Финлия. Когда Финли чувствовал, что ему следует размяться после долгой ежедневной тряски в двуколке, он частенько отправлялся по вечерам пешком на Леабре. В ту пору, еще до того, как преуспевающие горожане начали усеивать вершину холма своими картонными виллами, это была любимая прогулка доктора. По пологому склону от Ливенфорда и далее с крутым подъемом на запад к заливу Ферт. С вершины открывался великолепный вид на эстуарий. Тихим летним вечером, когда солнце опускалось за артфиланские холмы, этот широкий водный простор внизу с едва заметным дымком парохода на горизонте вызывал душевное волнение. Но для Финлия все это было угроблено Сэмом Форестом с его креслом на колесах. Красный, в складках жира, откинувшийся на подушки, словно лорд, Сэм появлялся в сопровождении бедняги Питера Ленни, который, тяжело дыша, толкал перед собой кресло с Сэмом. Затем наверху, пока Питер отдувался, вытирая пот со лба, Сэм величественно отпускал маленькую металлическую рукоятку руля, Вытаскивал из кармана плитку прессованного жевательного табака, с хрустом откусывал, разевая пасть, как огромный бык, и торжественно озирал не открывающийся перед ним вид, а крутой спуск с холма, как бы говоря. Вот, друзья мои, вот где случился тот кошмар. Все это произошло уже пять лет назад. Тогда Питер Ленни был бойким молодым человеком 27 лет от роду, очень скромным и услужливым. Он владел несколькими торговыми лавками на Колледж-стрит, который с робкой дерзостью называл торговым центром Ленни. В романах у малорослых мужчин, как правило, бывают большие властные жены, но в действительности это далеко не так. И Ретта Ленни была такой же маленькой, субтильной и непритязательной, как и ее муж. А потому их часто кидали в бизнесе. Но, несмотря ни на что... Дела их шли довольно успешно, перед ними открывалось прекрасное будущее, и они с двумя детьми с комфортом жили в доме на две отдельные квартиры на Барло-Он-Вэй, в достойном квартале, где стремились поселиться торговцы Ливинфорда. Однако в Питере-Ленни, скромном маленьком продавце, прыгающем за прилавком, таилась никем не подозреваемая жажда приключений. Бывали моменты, когда, лежа воскресным утром в постели с Реттой, он хмуро уставившись в потолок, вдруг заявлял «Индия! Или это мог быть Китай? Вот что мы должны когда-нибудь посетить!» И Ретта смотрела на него с восхищением. Возможно, именно эти романтические замашки и привели к покупке велосипеда тандема, поскольку иначе Питер никогда бы не поступил столь опрометчиво, пусть в тот момент повальное увлечение велосипедом для двоих и достигло своего апогея. Однако приобретенный Питером тандем... Это сверкающее средство передвижения, это коварное устройство с накачанными воздухом шинами, стоившее кругленькую сумму денег, будучи еще не распакованным, вынудило Ретту недоверчиво ахнуть. «О, Питер!» «Будем кататься?» — сказал он, стараясь, чтобы это прозвучало как можно беспечнее. «Посмотрим окрестности! Запросто!» Однако все оказалось не так-то просто. Например, Возникла заминка с шароварами для Ретты. Она была маленькой, застенчивой женщиной, и Питеру потребовалась целая неделя серьезных споров и уговоров, чтобы убедить жену выйти на люди в модной, но явно неподобающей одежке. Сам Питер был в широкой куртке, довольно импозантно расстегнутой, так что, сидя на велике и крутя педали, он выглядел настоящим профи. И вот, одевшись, как подобает, Питер и Ретта... отправились осваивать свою покупку. Они тренировались тайком, с наступлением сумерек, в тихих переулках вокруг Барлоон Вэй, и многожды призабавно падали. О, сколько удовольствий было во всем этом! Раскрасневшаяся и хихикающая Ретта выглядела чрезвычайно привлекательно в своих шароварах, и Питеру нравилось поднимать ее, грациозно распластавшуюся на пыльной мостовой. Супруги снова начали ухаживать друг за другом. И когда, наконец, вопреки всем законам тяготения, они ни разу не потеряв равновесие, объехали по кругу Барлоон-Тол, то сошлись во мнении, что никогда еще их жизнь не была такой захватывающей. Питер, многозначительно демонстрируя недавно купленную карту окрестных дорог, решил, что в воскресенье они совершат свой первый настоящий велопробег. В то воскресенье был чудный рассвет, небо чистое, дороги сухие. И пара отправилась в путь. Питер неустрашимо припал к переднему рулю. Ретта позади мужественно крутила педали. Чувствуя на себе восхищенные и даже, о да, завистливые взгляды, они прокатились по Хай-стрит. — Динь-динь, динь-динь, — тренькал их звонок. Какие мгновения! — Динь-динь, динь-динь, — повернули налево. — Держись, Ретта, держись, через мост! Затем вгрызлись в подъем на Ноксхилл и далее нырнули за гребень Леабре. Они спускались по склону все быстрее и быстрее. Навстречу свистел ветер. Никогда еще они не летели столь стремительно. Это было великолепно. Это было потрясающе, но, боже, это было ужасно быстро. Гораздо, гораздо быстрее, чем они рассчитывали. От избытка эмоций Ретта побледнела. — Тормози, Питер, тормози! — закричала она. Он нервно нажал на тормоза, тандем тряхануло, и Ретта чуть не перелетела через голову мужа. Тут он окончательно растерялся, отпустил тормоза и попытался выпростать ноги из педальных держателей. Велосипедное чудище, вильнув в бок, закусило удила, и взбесившись ракетой понеслось вниз по склону холма, а у подножия стоял Сэм Форест. Сэм намеревался послоняться по берегу Лео. Это действительно было одним из двух его занятий. Другое занятие состояло в том, чтобы с особым усердием отираться у стойки бара, у слесаря. Вообще-то Сэм так редко покидал пап, что ему никогда не грозила реальная опасность свалиться на ровном месте. Дело в том, что Сэм был бездельником, большим, толстым, ни к чему не пригодным пьянчугой, с женой, занятой стиркой и целой оравой ничем не занятых крикливых детей. Сэм узумленно, и в то же время ошарашенно наблюдал за приближающимся транспортным средством. Оно скатывалось на такой скорости, что он на секунду подумал, стоит ли верить собственным глазам. Минувший субботний вечер оказался для него не из легких, и туман в мозгах Сэма все еще не развеялся. «Вниз, вниз, вниз!» — рассекал воздух тандем. Питер, застывшим от ужаса лицом, сделал последнюю попытку управлять двухсидельным монстром, ударился колесом в бордюр, перелетел через дорогу и врезался прямо в Сэма. Точнее, в его зад, поскольку Сэм уже успел изменить позицию, дабы литироваться. Раздался отчаянный рев жертвы, сопровождаемый треском и грохотом тандема, части которого разлетелись в разные стороны, после чего наступила долгая тишина. Затем Ретте и Питер выбрались из канавы. Они с недоверием посмотрели друг на друга, как бы говоря, «Мы живы?» Этого не может быть. Ошеломленный Питер слабо улыбнулся Ретте, и та, чувствуя, что вот-вот упадет в обморок, слабо улыбнулась в ответ. Но тут они вспомнили о Сэме. А как же Сэм? Увы и ах! Бедный Сэм лежал в дорожной пыли и стонал. Они бросились к нему. — Ты ранен? — воскликнул Питер. — Я мертв! — простонал Сэм. «Вы прикончили меня, проклятые убийцы!» Ужасная тишина, прерываемая лишь стонами Сэма. Питера колотило от ужаса, и все же он попытался поднять упавшего, который был вдвое тяжелее его. «Не трогай меня! Не трогай!» — завопил Сэм. «Ты меня на куски разорвешь!» Ретта побледнела еще больше. «Вставай, Сэм! Вставай!» — взмолилась она. он был ей хорошо знаком. Неделю назад она отказала ему в кредите. Но Сэм не хотел вставать. Малейшая попытка поднять его вызывала у Сэма жуткие конвульсии и казалось, что в его больших мясистых ногах опоры теперь не больше, чем в водянистом желе. Время шло. Ретта и Питер были в полном смятении. Они уже представляли себе изуродованный труп Сэма и самих себя несчастных на скамье подсудимых под суровым взглядом судьи, надевающим черную шапочку. Однако тут как раз и подоспела помощь в лице Раферти и его легкого грузовичка. Раферти, продавец масла и яиц, для которого в воскресенье, после ранней мессы, было ничем не хуже любого другого дня, ехал из Артфиллона, где собирал яйца. С его помощью Сэм был поднят, положен среди яиц и отвезен в свой дом в Веннеле. В процессе его транспортировки разбилось несколько яиц. Но Питер и Ретта были готовы оплатить ущерб, на чем они страстно настаивали. О да, они заплатят. Лишь бы Сэма благополучно довести все прочее ерунда. Наконец, под пронзительные причитания жены, Сэм оказался дома в постели, окруженный своим любопытствующим потомством. «Доктор!» — стенала жена. «Нам нужен доктор!» «Да, да», — пробормотал Питер. «Я позову доктора». Как ему сразу в голову не пришло. Конечно, тут нужен доктор. Питер слетел с грязных ступенек и, как ветер, помчался за ближайшим доктором. В то время доктор Снодди еще не был женат на богатой миссис Инес и не переехал в полезный для здоровья Ноксхилл. Его еще ничем не примечательная недвижимость находилась на Хай-стрит, расположенной рядом с Веннелом. Этот Снодди и пришел к Сэму. Сэм лежал на спине с открытым ртом и закрытыми глазами. Ни один мученик не страдал больше, чем Сэм, пока врач его осматривал. Его стоны и в самом деле собрали толпу вокруг дома, полагавшую, что это он снова пользует свою жену. Однако, когда истина открылась, сочувствие к Сэму было огромным. Доктор был впечатлен, хотя и озадачен состоянием Сэма. Никаких переломов костей, никаких повреждений внутренних органов, но что то несмотря на это было не так о чем свидетельствовали столь явные страдания пациента наконец сноди маленький заурядный напыщенный человечек преисполненный огромным чувством собственного достоинства глубокомысленно и зловеще изрек это позвоночник с глухим стоном сэм повторил эти слова и питера до мозга костей пронзил ужас понимаете прошептал он. «Это мы виноваты. Мы несем полную ответственность. У него должно быть все необходимое. Он ни в чем не должен нуждаться. Ни в чем». С этого и началось. Больному было необходимо питание, хорошее, полноценное. Питание было ему обеспечено. А также антидепрессант. Питер заметил, что Бренди подходила для этого как нельзя лучше. А также полноценная постель. Ретта сама поставляла ему сменные простыни и наволочки: полотенца, нижние бельеночные рубашки, кастрюли, джем, чай, сахар, все это плавно перетекало в дом больного. Потом немного табаку, чтобы успокоить измученные нервы. И еще немного денег, поскольку миссис Форест, привязанная к лежащему Сэму, не могла как раньше зарабатывать стиркой. Отнеси это Сэму стало главной фразой дня. Конечно же, и Снодди заходил регулярно, как часы. И, наконец, настал день, когда, отведя Питера в сторону, он произнес роковое слово «паралич». «Сэм будет жить, но он никогда больше не встанет на ноги». «Никогда?» — запнулся Питер. «Я не понимаю». Снодди издал свой напыщенный смешок. «Просто понаблюдайте, как бедняга пытается ходить, и все станет понятно». Для Питера и Ретты это был сокрушительный удар. Они проговорили до поздней ночи, снова и снова возвращаясь к этой теме. Но выхода не было. Ретта поплакала. И Питер тоже был близок к тому, но им следовало взять это на себя. Это их вина. Они и должны оплатить счет. А Сэм, бедняга Сэм, конечно, ему было намного хуже, чем им. Купили кресло-каталку. Питера пробило потом, когда он увидел цену. И Сэм в инвалидном кресле занял свое место в Ливенфордском обществе. Старший, четырнадцатилетний летний сын Сэма вполне мог катать его по прямой, и направление к торговому центру Сэм предпочитал всем другим. Он сидел возле магазина, греясь на солнышке и посылая за табаком, пирогом или своим любимым сушеным черносливом. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы отказать ему в кредите. Кредит Сэма был неограничен. К тому же он получал от Питера еженедельное пособие. Недолгая сенсация по поводу кресла на колесах быстро сошла на нет. И Ливенфорд забыла о Сэме. А когда Питер и Ретто покинули уютный маленький домик на барлоун Вэй и переехали в комнаты над магазином, едва ли кто-нибудь это заметил, как и то, что их маленькая дочка бросила уроки музыки, а сын внезапно покинул частную школу, чтобы зарабатывать в конторе Гиллиспи. Нахмуренные брови и озабоченный взгляд Ретты, а также седина в волосах Питера, мало кого интересовали и едва ли вызывали сочувствие. Как говорил об этом лично Сэм, многозначительно покачивая головой, «Зато они при своих ногах». Именно эту фразу и произнес Сэм в разговоре с Финлием в тот роковой вечер 1 июля. Вечер был яркий, красивый закат и великолепный вид на залив. Финлей стоял на вершине холма, стараясь обрести покой в этом зрелище. Его мысли занимал только что законченный прием. День выдался суетным, и настроение доктора Финлия в целом было скверным. Наконец его стала наполнять целительная тишина окружающего пространства. Умиротворенный, он закурил трубку. А затем из-за гребня холма в кресле каталки появился Сэм. Финлей тихо выругался. История Сэма и Питера была ему давно известна. И вид этого большого, заплывшего жиром увольня, паразитом впившегося в тощего и голодного Ленни, не на шутку разозлил его. Доктор наблюдал за их приближением, раздраженно отмечая про себя, как непросто приходится Питеру, и когда они достигли вершины, ядовито высказался по поводу проблем подъема инертной массы на такую высоту. ему нече жаловаться, вздохнул Сэм. Зато он при своих ногах. И тут Финлей инстинктивно взглянул на ноги Сэма, комфортно устроившиеся на кресле каталки. Как ни странно, это были на удивление крепкие ноги, толстые, как и весь Сэм, бугрящиеся под синими саржевыми брюками. Странно, подумал Финлей, что нет ни атрофии, ни истощения этих бесполезных конечностей, «Очень странно». С растущим подозрением он долго не спускал глаз с ног Сэма, а затем с ужасающей проницательностью вперил взгляд в лицо ничего не подозревающего человека, развалившегося в кресле каталки. «Боже мой!» — осенила Финлия. «Неужели? Неужели все эти годы?» И вдруг, стоя рядом с креслом на краю холма и повинуясь какому-то дьявольскому порыву, он поднял ногу, и подошвая ботинка сильно толкнул кресло. Без всякой преамбулы кресло ринулось вниз. Питер, словно окаменев от повторения ужасной истории, стоял с разинутым ртом, провожая взглядом инвалидное кресло, а затем нервно вскрикнул. Сэм с бычьим ревом пытался справиться с креслом. Но у кресла не было тормозов. На бешеной скорости кресло понеслось вниз по дороге. врезалась в живую изгородь, перевернулась, и Сэм кувыркнулся из него в заросли крапивы. На две секунды он исчез из виду в зеленом море жгучей крапивы, а затем чудесным образом выбрался оттуда. Ругаясь, на чем свет стоит, он вскочил на ноги и побежал к Финлию. — Какого черта? — закричал он, размахивая кулаками. — Какого черта ты это сделал? — Хотел проверить, не разучился ли ты ходить. крикнул в ответ Финлей и первым ударил Сэма. Питер и Ретта возвратились в дом на бар Кресло-каталка было продано. И Сэм вернулся к своему прежнему занятию – отираться у стойки бара у слесаря. Но каждый раз, когда Финлей проезжает мимо, Сэм шлет ему проклятие и плюет вслед.